74. Смит успел простоять перед кафе минут двадцать, прежде чем к нему подъехал черный внедорожник с тонированными стеклами, дверь открылась и его впустили в салон, не сказав ни слова. После этого был обыск. Двое головорезов расстегнули на нем рубашку, расстегнули молнию на брюках, засунули руку в трусы, спустили носки, разве что в рот не заглянули, после чего машина тронулась с места и помчалась по улицам города. Когда внедорожник выехал на шоссе, Смит старался сохранять спокойствие в надежде, что устройства слежения работают в штатном режиме. Он сидел на заднем сиденье, рядом с ним тот же представитель, что и в прошлый раз, блондинка в солнцезащитных очках и платке на голове. Между ними картина Мане в пузырчатой пленке. На сиденьях, напротив двое обыскивавших Смита громил в темных очках и темных костюмах, как люди в черном. Один из них, что покрупнее, парень с замедленной речью, нашел при обыске пистолет и отдал его женщине, которая теперь вертела его в руке. «Это действительно стреляет?» — поинтересовалась она. «Когда заряжена?» — ответил Смит и произнес заготовленную речь о процессе 3D-печати и что он подарит каждому из них по такому же. «Хорошая игрушка», — сказала женщина. «Торговцу понравится». Смит пообещал сделать такую же и для него — Женщина заглянула в ствол, увидела, что он пуст, и вернула Смиту пистолет. Пулю, вшитую с внутренней стороны пояса, люди в черном не нашли. — Куда мы направляемся? — спросил Смит. Представительница велела ему расслабиться, достала из сумки пачку American Spirit, попросила водителя приоткрыть окно и предложила сигарету Смиту. Он взял, закурил и затянулся. — Неплохо. Если уж умирать, то от экологически чистого продукта — «Очень смешно, мистер Льюис». «Я старался», — ответил Смит, чувствуя, как пот выступает у него под мышками и на лбу. Он поправил очки на носу более осторожно, чем обычно. «Я посмотрю», — сообщила женщина, снимая пузырчатую пленку, хотя полупрозрачный пергамин она не тронула. Картина «Сток сена Мане» в лавандовых тонах была под ним достаточно четко видна. Женщина сделала снимок на мобильный телефон». — Доказательства, — произнесла она при этом. Торговец не любит тратить свое время попусту. — А как насчет «доказательства» мне? — спросил Смит. — Скоро будет, — отрезала она. Смит всмотрелся и разглядел сквозь тонированные стекла какие-то фабрики и промышленный комплекс. В машине было душно, несмотря на приоткрытое окно. Один из громил напротив тоже курил сигарету. Смит поклялся уволиться, когда все это закончится. Когда машина свернула с автострады, он украдкой взглянул на часы и отметил, что ехали они ровно 32 минуты. Потом он увидел дорожный указатель и попытался произнести для своих коллег написанное одно из сложных голландских названий с большим количеством гласных «Уи Женщина посмотрела на него так, словно раскусила его. Она похлопала его по груди, затем расстегнула несколько пуговиц на его рубашке. «Я знаю, что вас обыскивали, но на всякий случай...» «Мы обыскали его. Хорошо», — медленно проговорил здоровяк в черном. Он напомнил Смиту Ленни из «О мышах и людях». Примечание. Повесть Стейнбека. Конец примечания. «Когда мы доберемся до места?» — спросил Смит, когда рука женщины скользнула к нему под рубашку, задев цепочку на шее. «Ты вспотел!» Укоризненно заметила она и, скорчив гримасу, убрала руку и вытерла ладони о машины. «Я же сказала тебе, расслабиться». «Извините, у меня проблемы с потоотделением». Смит застегнул рубашку. Он еще раз выглянул в окно. Они все еще ехали по шоссе вдоль дороги, тянулись линии электропередач. «Так когда я получу свои доказательства?» «Потерпи», — откликнулась женщина. Они уже были где-то в пригороде. Машина свернула на узкую дорогу, и несколько миль тянулись домики в форме печенья, затем густо поросшая лесом местность. 20 минут», — произнес водитель. «Сколько минут?» — переспросил Смит, не надеясь на чувствительность аппаратуры. Ему не ответили. Лес кончился, и они оказались в поле. Некоторое время машина подпрыгивала по гравийной дороге, затем остановилась. «Мы на месте», — сказал водитель. Щелкнули замки. Смит открыл дверцу и вышел. Люди в черном немедленно встали по обе стороны от него. «Сюда!» — приказала женщина. Смит последовал за ней по полосе скошенной травы, за которой тянулось пастбище, а за ним длинная песчаная полоса. В конце ее стоял маленький самолет с работающим двигателем.